Глава пятнадцатая. Наш пароход поставили в док, и у меня появилось масса свободного времени. Несколько раз я встречался с Ремом и его очаровательной подругой. Мы весело проводили время в разных увеселительных заведениях Гамбурга. Иногда, подходящие выпив, вспоминая прошлое, пытались разыскать Дика, но он исчез, не оставив никаких следов. Мы строили всевозможные предположения и догадки в отношении его судьбы, но догадки оставались догадками, а Дик так и исчез с нашего горизонта. Я уже потерял всякую надежду, но однажды вечером ко мне в комнату постучались и вошел человек скромно одетый, вполне приличной наружности. Я спросил, с кем имею честь. Тогда я услышал следующую историю. Я работаю старшим надзирателем в клинике для душевно больных. Доктор Квик, моя фамилия. Да, но при чем здесь я? Перебил я его. Одну минуточку, сэр. Сейчас я все объясню. У нас в клинике, сэр, находится на лечении один больной с помешательством на сексуальной почве. Его подобрали на улице в крайней степени физического и умственного истощения. Кроме того, у него была сильная лихорадка, и он тогда впадал в буйство. Ему всюду миричались женщины, и он бросался на наших сестер. Но когда припадки кончались, это был тихий и приятный мужчина. Но ему всюду верились женщины, и он рассказывал о них такие вещи, которые могли возникнуть в сознании только у шизофреника. иногда он кричал, плакал, молил на коленях убрать от него женщин, просил поместить его в изолированную палату, связать и закрыть на замок, и мы, чтобы успокоить его, выполняли его желания. Иногда он тихо сидел где-нибудь и перебирал карты, что-то тихо бормоча себе под нос. Карты! воскликнул я, вскакивая с кресла. Вы, сэр, сказали карты. Да, сэр, у него была. Колода карт — старая, затрепанная колода. Он с ней никогда не расставался. Там были нарисованы такие красивые женщины. Я в волнении ходил из угла в угол по комнате. Неужели, Дик? — Расскажите дальше, мистер Квик, — попросил я. Как я уже сказал, он никогда не расставался с этой колодой. Даже в буйном припадке он так сжимал их в руке, что мы не могли разжать его пальцы и закатывали его в рубашку и пеленали как ребенка вместе с картами. Несчастный вырвался у меня. Да, сэр. Но что странно, как бы мы его ни связывали, как бы мы его ни пеленали, а мы умеем связывать больных. На утро он всегда оказывался развязанным и в обмороке. Один раз мы надели на него наручники, и все равно утром они открыты и валялись на полу. Он сейчас у вас? Как он себя чувствует? Он умер вчера вечером, сэр, сказал Квиг. Как умер? Я схватил Квига за плечо. Умер, сэр, повторил Квиг. Он умер тихо и спокойно, и поэтому я здесь. Но что он говорил перед смертью? Что-то непонятное, сэр. Он сказал, что сегодня приходила последняя женщина и что он не жалеет, что проиграл. А потом он назвал ваше имя и просил исполнить последнюю волю. Он говорил, сэр, что вы единственный близкий человек и вы все знаете. Он просил передать вот это. Квик протянул маленький пакет. Не зная, что там, я уже догадывался и с ужасом оттолкнул пакет от себя. «М -м! Нет, сэр, пожалуйста, возьмите, это его последняя воля. И потом, пока это было у меня, я чувствовал себя очень скверно, особенно ночью. И Квик густо покраснел. Да, с грустью подумал я. Бедный дик. Ты. стал жертвой своего упрямства. Я глубоко задумался. Мы похоронили беднягу без лишнего шика, скромный, но дорогой памятник увенчал его могилу. Салина все покрыла великолепными цветами, а потом мы собрались в апартаментах Рема. Он, Салина и я каждый был погружен в какие-то Нелепые мысли. Потом я вынул пакет из кармана. Этот пакет с картами. И мы подошли к ярко пылающему камину. Рэм наполнил бокалы и сказал, «Выпьем за бедного Дика и за то, чтобы эти дьявольские карты не причинили больше никому зла». «Мы выпили». И я собрался бросить карты в огонь, чтобы уничтожить это зло. Но вдруг дверь резко открылась, и на пороге возникла фигура человека, закутанного в белую материю. Человек быстро подошел ко мне, взял у меня из рук карты и сказал на ломаном немецком языке: «Это нельзя уничтожить. Это рок». Индус! – скричал Рэм и бросился на человека. Держите его! Я бросился на помощь Рэму. И мы одновременно схватили пустоту. В комнате никого не было, и дверь была заперта. Черт! удивленно вскричал Рем. Может, так и лучше, сказал я, глядя в вагон камина. Давайте выпьем, сказала Салина. И налила бокалы.